Глава 30. Есть ли выход? Кайрон «Как беззаботно начиналась наша дружба!» — вклинился в мысли голос Норейна, который так и продолжал стоять на крыльце моего дома, рискуя потерять несколько зубов. «Будучи детьми, мы с тобой даже не подозревали о том, что придется делить одну женщину». «Уходи!» — в моем взгляде сверкнуло предупреждение. Не желал слушать его раздражающие речи и уж тем более поддерживать этот бесполезный разговор, ведь я намеревался во что бы то ни стало оградить Дэмию от любого общения с Нарейном. «Уже прогоняешь?» — нахально вскинул он брови, будто не замечая, что я на грани и в любую секунду могу начистить ему физиономию. «А я хотел себе временную комнату присмотреть, пока не пройдет брачный ритуал». «Ты не будешь здесь жить», — холодно перебил его я. «Этот дом принадлежит Дэми и мне». «Позвольте», — с важным видом вклинился в наш разговор Лавьер Брайтер. «Но вскоре он станет не только вашим». «Вот когда станет», — фыркнул я, мысленно добавляя, что такого никогда не случится, пока я жив. «Тогда и обсудим расселение по комнатам. А пока прошу покинуть мою территорию, как бы грубо это ни звучало». «А ты, как и всегда, в своём репертуаре», — оскалился Нарейн. Все такой же прямолинейный и бесстрашный. Сочту за комплимент. Я погрузил кисти рук в карманы брюк. Выход там! Качнул головой, указывая на врата, расположение которых многоуважаемым гостям и так было известно. До свидания! Довольно оскалился друг, чуть склоняя голову перед моим дедом. Кстати, нам нужно условиться о встрече. Глава клана Брайтер выглядел словно надутый индюк. по поводу — спросил мой старик, сохраняя каменную маску на лице, не пропускающую ни единой эмоции. — По поводу передачи третьей части за покупку поместья. — У меня на это пока нет времени. Перебил его мой дед, от чего лицо лавьера перекосило, ведь ему было неприятно такое пренебрежительное отношение. — И когда же оно появится? — стиснул зубы старый интриган, напоминая паразита, желающего присосаться к новой жертве. — Без понятия, — было ему ответом. Как только, так сразу. «Но это нужно сделать как можно скорее», — начал возмущаться глава клана Брайтер. «И почему же?» — спросил я, ощущая омерзение к этим двум товарищам. «Не смей вмешиваться, когда разговаривают старшие, мальчишка!» — зашипел Высший, брызгая слюной. «Вообще-то это дом Кайрона», — встал на мою сторону дед. «И по документам он полностью принадлежит ему». Мы ещё даже на Дэмию половину отписать не успели. На данный момент именно он является полноправным хозяином этого поместья. «В любом случае делиться придётся», — едко усмехнулся на Рейн. «Причём как домом, так и девушкой». Я дёрнулся в его сторону, желая даже мокрого пятна от него не оставить. Но мой старик не позволил, хватая за локоть и удерживая на месте. «Мы все сегодня устали», — начал он, поражая своей выдержкой. Давайте уже дадим друг другу отдых. «Учись у своего деда, Кайрон!» Важно фыркнул глава клана Брайтер. «С таким вспыльчивым характером, как у тебя, крепкой семьи никогда не построить. Придётся Дэйме проводить больше времени с тем, кто рассудителен и сохраняет тишину, когда того требует ситуация. Только богам было известно, как сильно я хотел высказать этому напыщенному болвану всё, что думаю о нём». Но стоит позволить себе это, как я мгновенно опозорю своего деда, а мне этого не хотелось. Поэтому пришлось проглотить язык, усмирить желание убивать и принять безмятежное выражение лица, делая вид, что мне плевать на сказанное ранее. Смысл спорить и бить себя кулаком в грудь, только ему подобляться. Пусть они думают, что победили, а я пока в это время буду вести свою игру, в которой обязательно выйду победителем». Семейка Брайтеров покинула мои владения, но от их ухода легче не стало. «Успокойся», — повторял мой старик, пока я метался из стороны в сторону, переваривая в голове всё, что он мне поведал. Его рассказ не занял много времени, но сколько же эмоций он вызвал. Я ощущал себя тикающей бомбой, готовой взорваться в любую секунду. Не мог понять, как про хвосту лавьеру удалось переубедить почти весь совет, как только они согласились на подобное. «А тебе не кажется странным?» Внезапно замер я, что божественный кристалл выбрал не одного, а двух. Такого раньше никогда не случалось. «Вот и я о том же», — закивал мой старик головой. Каждый хоть немного да отличался в совместимости, пусть на самую малость, но всё же. А здесь? «А что, если...» — взволнованно начал я. «Не нужно произносить вслух столь громких слов», — предупреждающе мотнул головой глава клана. «В доме слуги, мальчик мой». «Что делать?» Я опустился в кресло, нервно взлохмачивая пятернёй волосы. «Я не отдам ему демию Несмотря на серьёзность ситуации, Ишан Норриган хитро прищурил взгляд. «Только ему или вообще никому?» спросил он. «Выбрал ты время для данной темы, конечно», — фыркнул я. «На самом деле можешь не отвечать». Лицо моего старика мгновенно стало серьёзным. «Мне и так всё видно». А тебе нужно понять, что встречи с Дэмией в течение этого месяца могут проходить только под присмотром её родителей или главы клана. У Нарейна не должно быть ни шанса на то, чтобы остаться с ней наедине. У вас есть преимущества. Вы пили друг друга, а между ними ничего нет и никогда не было. Стоило деду произнести эти слова, как вся надежда на избавление лопнула, словно мыльный пузырь. Было печально подумалось мне. Ещё как было. Они состояли в отношениях и любили друг друга.